это ты! Но ведь ты должна была давно умереть! Слухи о нашей смерти ходят уже много веков, но это лживые слухи. Белка еще не нашла тот желудь, из которого вырастет дуб, срубив который, сделают колыбель человеку, что сможет убить меня, когда вырастет. Она говорила, а в костре взвивались и гасли серебристые всполохи. — Так, значит, это ты. И ты вернула себе молодость, — вздохнула госпожа Семела. — Что ж, тогда я тоже могу опять стать молодой. Дама в платье встала и бросила свою плошку в огонь. — Ничего у тебя не выйдет, — сказала она. Ты что, не слышала мои слова? И минуты не пройдет после моего ухода, как ты забудешь, что мы вообще когда-либо встречались. Ты забудешь и этот разговор, и мое проклятие, хотя смутное воспоминание о нем будет досаждать тебе, как боль в давно отрезанной ноге. Это будет тебе уроком. Впредь принимай своих гостей полюбезнее. В тот же миг деревянная плошка ярко вспыхнула, и столб огня взвился высоко вверх до самых ветвей дуба над их головами. Госпожа Семела схватила толстый сук, выкатила плошку из костра и затушила пламя. — И что это на меня нашло? С чего это я швырнула свою плошку в костер? — вслух подивилась она. Ой, глядите-ка, и нож мой любимый обгорел. Пропал нож. И о чем я только думала?» Ей никто не ответил. Только из темноты со стороны дороги донесся топот копыт, похоже, козлиных. Госпожа Семела потрясла головой, будто стараясь прояснить запылившийся и заросший паутиной разум. «Старею я!» — сказала она пестрой птице, которая со своей жердочки видела все, но, в отличие от хозяйки, ничего не забыла. — И ничего с этим не поделаешь. Птица тревожно переступила с ноги на ногу. К костру с опаской подбежала рыжая белка. Она подобрала желудь, подержала его в передних лапках, так похожих на молитвенно сложенные человеческие руки, и умчалась прочь. чтобы спрятать добычу и благополучно забыть о ней. В маленьком городке Скейтс-Эбб, что стоит на гранитных скалах возле моря, живут в основном мелкие лавочники, плотники, да парусных дел мастера. А еще здесь много старых моряков, потерявших в свое время кто пальцы, кто руку, а кто и ногу. Некоторые из них открыли тут свои питейные заведения, а другие целыми днями просиживают в этих заведениях за стаканчиком чего-нибудь горячительного. Все они по старой привычке заплетают волосы в засаленные косички, хотя щетина на щеках и подбородках у них давно подернулась сединой. «Шлюх в скейтс-эбб не водится». По крайней мере, никто из местных женщин себя к таковым не причисляет, хотя некоторые из них, если спросить построже, признаются, что мужей у них несколько. Один плавает на вон том корабле и появляется в порту раз в полгода, а другой вот на этом корабле и проводит на суше один месяц из девяти, и все остаются довольны. А если кому-то не повезет вернуться домой, когда у его жены гостит другой муж, что ж, отношения всегда можно выяснить в поединке, после чего проигравшему остается искать утешение в выпивке. Моряков устраивает такой порядок вещей. Они знают, что на суше есть хоть одна живая душа, которая заметит, что они не вернулись из очередного плавания, и оплачет их гибель. Да и жена не в обиде. Они утешаются тем, что мужья им тоже не верны. Ведь только море для тех и мать, и возлюбленная. И когда придет время, именно оно омоет их тела и выбелит косточки до белизны коралла, слоновой кости или жемчуга. В этот-то портовый городишко и прибыл однажды вечером лорд Праймус из Штормхолда, весь в черном, С бородой густой и жесткой, как гнездо Аиста на городской крыше. Он приехал в карете, запряженной четверкой Вороных, и снял номер в приюте моряка постоялом дворе в самом конце кривого переулка. Праймусы сочли там весьма эксцентричным постояльцем. Он привез с собой еду и питье. И держал все это в запертом на ключ деревянном сундуке, который приходилось открывать всякий раз, когда ему хотелось съесть яблочко или ломтик сыра или пропустить стаканчик вина. А номер снял на самом верхнем этаже постоялого двора, который располагался в высокой башне на голой скале у самого моря, за что его особенно жаловали контрабандисты. Праймус раздал местным мальчишкам пригоршню медиков, чтобы те тут же докладывали ему, если увидят, что в город прибыл какой-нибудь незнакомец, неважно, по воде или по суше, особенно если это будет высокий, костлявый, черноволосый мужчина с худым лицом и безразличным взглядом. — Да, Праймус явно научился осторожности, — сказал Секундус своим четверым мертвым братьям. Ну ты же помнишь, как мы говорили, — тоскливо прошептал в ответ Квинтус. Сегодня его голос походил на далекий шум волн, набегающих на усыпанный галькой берег. — Кому надоело оглядываться, остерегаясь Септимуса, тому надоело жить. По утрам Праймус вел беседы с капитанами кораблей, которые приходили в гавань скейт Эбба. Он щедро угощал их выпивкой, но сам не ел. и не пил с ними. Днем же он, как правило, осматривал корабли в порту. Вскоре по скейтс Эббу поползли слухи о том, что бородатый господин подыскивает себе корабль, чтобы плыть на восток. А потом стали поговаривать, что он поплывет на сердце мечты черной шхуне с выкрашенными алой краской палубами, которой командовал Ян, слыша честным, и законопослушным капитаном, то есть пиратствовавшим, только далеко от дома. — Добрый господин! — подбежал к лорду Праймусу уличный мальчишка. — В город приехал мужчина. Он поселился у госпожи Петьер, такой худой из себя, на ворона похож. В океанском реве угощал всех выпивкой. Говорит, что он моряк и ищет место на корабле. Праймус потрепал мальчика по немытой голове и дал ему монетку. Потом он вернулся к своим обычным делам, а ближе к вечеру стало известно, что сердце мечты через три дня снимается с якоря. Накануне отплытия Праймус продал свою карету и четверку вороных торговцу лошадьми с Вардл-стрит, после чего пошел пешком по набережной, раздавая монетки уличным мальчишкам. Он уединился в своей каюте на сердце мечты, и строго настрого приказал не беспокоить его ни по какому поводу раньше чем через неделю после того как судно окажется в открытом море тем же вечером с одним из матросов сердца мечты случился несчастный случай он будучи пьяным поскользнулся и упал на скользкий булыжник кривеню стрит да так неудачно что сломал ногу По счастью, ему быстро нашлась замена, тот самый моряк, с которым они весь вечер пили. Бедняга упал как раз тогда, когда пытался показать своему новому приятелю особо сложное па из матросского танца — хорн-пайп. Это английский матросский танец исполняется под волынку отсюда и название. А мостовая была мокрой. Тем же вечером имя моряка Высокого, темноволосого и похожего на ворона было внесено в судовые документы сердца мечты, и он взошел на палубу шхуны, когда та на рассвете покидала гавань, держа курс на восток. Чисто выбритый Праймус стоял на скале и провожал взглядом ее паруса, пока шхуна не скрылась из виду. Потом он пошел на Вардл-стрит, где вернул торговцу лошадьми деньги, прибавив немного сверху, и отправился на своей черной карете, запряженной четверкой вороных, на запад. По всему было видно, что единорог оправился от ран. По крайней мере, он без видимых усилий следовал за тристроном и его спутницей чуть не все утро, время от времени тыча мордой звезде в плечо. Раны у него на боках, которые олеяли подобно красным цветам, распускавшимся под львиными когтями, затянулись и покрылись коричневой корочкой. Звезда, прихрамывая, с трудом ковыляла по тропинке, а стран шел рядом, ощущая, как связывающая их цепочка холодит ему запястье. С одной стороны, он чувствовал что-то кощунственное в самой мысли о том, чтобы оседлать единорога. Ведь это не лошадь, которая обязана соблюдать древнее соглашение с человеком. Тем более, что в черных глазах единорога светился неукротимый норов. И доверять ему было опасно. Однако, с другой стороны, Три стороны указалось, Он сам не мог бы сказать почему, Что единорог сочувствует звезде И хочет ей помочь. В конце концов, юноша не выдержал И сказал ей, «Послушай, я помню, что ты собиралась Всячески мешать мне, Но если единорог не возражает, Может, ты поедешь у него на спине?» Звезда не отвечала. «Ну так как?» Она пожала плечами. Тристрон обернулся к единорогу и пристально посмотрел в его черные, глубокие, как омуты, глаза. — Ты меня понимаешь? — тот не ответил. Тристрон надеялся, что единорог кивнет головой или ударит озим копытом, как дрессированная лошадь, которую он видел однажды в детстве. Но животное просто смотрело на тристрана Пожалуйста, возьми ее к себе на спину. «Ну, пожалуйста, а?» Единорог не сказал ни слова, не кивнул и не ударил копытом. Он просто подошел к звезде и опустился перед ней на колени. Тристрон помог девушке забраться к единорогу на спину. Она уселась боком, стараясь не тревожить сломанную ногу, и вцепилась обеими руками в спутанную гриву животного. Так они шли еще несколько часов.